Глава седьмая Когда я открыла глаза, все так и вышло. Айден лежал рядом, но он больше не улыбался мне. Его лицо было бледным и бесчувственным, как и прежде, а живот стягивала белоснежная повязка. Я легла на бок, повернувшись к нему лицом, и осторожно протянула руку, коснувшись кончиками пальцев щеки Дарка. Его кожа была теплой, чуть горячее моей, как всегда как тогда, когда с ним все было хорошо, и только легкая, немного колючая щетина, затемнившая подбородок, говорила о том, что с принцем что-то не так. Обычно Айден брился начисто, и в этот момент я вдруг заметила, что с моей ладони льется едва различимый свет. Легким желтоватым дымом он ложился на лицо принца и мгновенно впитывался в кожу, исчезая без следа. Я замерла, не зная, что и думать, а потом почувствовала, как щекочет что-то внутри, будто по венам текут незаметные маленькие ручейки. Почти так же, как перед эксплозией. Я боялась вздохнуть, чтобы не спугнуть этот свет, но стоило мне чуть отстраниться, как он исчез. Но ведь это значит, что у меня получилось. Свет лечил Айдана. В этот момент я совершенно точно поняла, что, несмотря на все предостережения принца, все равно еще вернусь к нему в комнату. И пусть делает со мной, что хочет. Однако в этот момент где-то далеко за дверьми, в коридоре, раздались чьи-то голоса. Сердце глухо ударило в горло, ладони вспотели. Меня вот-вот могли заметить тут. Я подскочила с постели, в ужасе встряхивая ладонями, чтобы с них полился огонь, В этот момент у меня уже и в мыслях не было его бояться, как прежде. Я прыгнула бы в это колдовское пламя, не глядя. Но процесс шел ужасно медленно. Не то чтобы у меня не получалось. Ладони начали зудеть сразу же, как я представила, собственные покои. Вот только огонь начал стекать на пол буквально какими-то детскими струйками». У меня от страха, кажется, зашевелились волосы, голоса за дверью становились все громче и громче, стали слышны шаги и слова. «Да, думаю, стоит еще раз проверить, вы правы, мой принц», звучал незнакомый мужской голос. И поскорее. Брат отравлен, в этом нет никаких сомнений. Княжеч Шиллерде подтвердил, что проклятая Оракул предательски напала на него, пока они с седьмым принцем вели переговоры. Этот второй голос я припоминала, он принадлежал одному из братьев, кажется, самому дофину империи. ту же собросила в жар. Что он подумает, когда увидит меня здесь? Что я пришла в одиночестве прикончить Айдена, пока никто не видит? У царственных особ чего только на уме не бывает, им же везде убийцы мерещатся. Я зажмурилась, стараясь поярче представить свою мягкую постельку. Расписной ковер с высоким ворсом, на стенах колдовские кристаллы в золотой оплетке в форме драконьих лап. Послышался скрип двери. Грудную клетку сжало спазмом адреналина. Я распахнула глаза, чувствуя, что мне конец, и тут же увидела перед собой огненную воронку черно-золотого цвета. Я шагнула в нее так быстро, что даже не успела проверить, есть ли на другом ее конце вожделенные покои, но через мгновение очутилась прямо возле собственной постели, буквально уперевшись в нее коленями, и от неожиданности рухнув на пышное покрывало. Портал эксплозии схлопнулся за спиной, а я, не давая себе возможности перевести дух, ринулась к огромному зеркалу в красивой раме из сотен маленьких дракончиков положила руку на стекло и прошептала «Айден». В тот же миг в отражении появилась комната, которую я только что покинула. А у постели принца стояли двое мужчин. Один с бородой, перевязанной золотой цепью, второй — Элайдарион золотой закат. И я не ошиблась. «Ну что, вы видите, Дарье Аллуарион?» — хмуро спросил первый принц, склонив к Айдену светловолосую голову. Его тяжелый плащ за спиной упал вперед и скрыл от меня лицо больного. Второй мужчина, которого звали Аллуарион, очевидно, был доктором. Я думала, что он сейчас поводит над Айденом руками, с них тоже польется какая-нибудь магия, и все станет ясно. У них же тут кругом колдовство, очень удобное изобретение, надо сказать. Вот только медик зачем-то вытащил из небольшого сундучка что-то вроде скальпеля — Полоснул по ладони принца и накапал несколько крупных алых капель на полностью прозрачную тарелку, лишь по краям, украшенную какими-то змеящимися металлическими узорами. И дальше сказал то, что мне услышать вовсе не хотелось. «Кровь седьмого принца почти чистая, но не до конца. В ней есть яд», — задумчиво пробубнил он, вводя подушечками пальцев по краю тарелки. Диковинный узор загорался от его прикосновений, и тут же снова газ. Зато кровь на прозрачном стекле тут же начинала исходить паром и странным образом менять цвет на темный. Я с трудом различала изменения с такого расстояния, да еще и через зеркало, но если хочешь что-то увидеть, будешь вглядываться изо всех сил. Именно поэтому я и сумела заметить, как алая кровь Айдана стала чуть более кирпичной, местами даже уходящей в черный. «Как ни странно», — продолжал доктор, — «еще сегодня утром я готов был поклясться, что состояние седьмого принца стабилизируется быстро. Но тогда я еще не видел, что мы имеем дело с черным золотом. Теперь, благодаря вам, светлоликий, мы знаем, что искать. Это...» — он потряс тарелкой... «Называется язык ясноземного старца. Блюдо изготовленное из редкого прозрачного обсидиана, вулканического стекла. Только он безупречно реагирует на прикосновение черного золота. Поэтому теперь сомнений быть не может. Седьмой принц и впрямь отравлен». «Это я уже знаю и без вас», — холодно, но сдержанно, — процедил Элайдарион, сжав мощные, усыпанные перстнями пальцы в кулаки. Что с перспективами? Стало ли ему лучше?» Медик поднял на дофина чуть усталый и беспокойный взгляд и накапал на тарелку еще пару капель крови Айдена. Затем положил свободную руку ему на лоб и, наконец, резюмировал. «С сегодняшнего утра его внешнее и внутреннее состояние словно бы и не изменилось. Но я сумею сказать, есть ли динамика только спустя хотя бы сутки». — Око ясноземного покажет, исчезнет ли из крови черное золото. — А это возможно, чтобы черное золото исчезло само? — приподнял золотистую бровь Элайдарион. Медик выдержал паузу, словно не хотел отвечать, ведь ответ, судя по всему, был заранее известен им обоим. — Такого не бывало. Вы сами знаете, мой принц. От черного золота обычно умирают в первые минуты отравления. Элайдарион дернулся, как от удара, закрыл глаза ладонью, другую руку положил на блестящий пояс и отвернулся. Вся его фигура демонстрировала напряжение. «Но то, что он еще жив, дает нам надежду», — добавил медик. «Это небывалый случай». Дафин резко поднял в воздух кисть, заставляя того замолкнуть. Дарк Элуарион тут же захлопнул рот, слегка дрожащей рукой схватившись за цепочки в своей бороде. «Следите!» — бросил, разворачиваясь Элайдарион, и вдруг замер, приподняв подбородок и нахмурившись. «А откуда тут столько тиаре в воздухе?» Медик заозирался по сторонам, а потом, пожав плечами, ответил. «Много лекарей трудилось над выздоровлением седьмого принца все прошлые сутки». Дофин недоверчиво посмотрел на медика, а затем, не прощаясь, просто ушел в вихре огня. Почти сразу же вслед за ним через дверь ушел и Элуареон, А я снова коснулась зеркала, шепнув «Исчезни». Вслед за моими словами прозрачное стекло подернулось рябью и вернуло мне мое собственное отражение. К тому времени на улице уже давно стояла глубокая ночь – Долго еще я не могла успокоиться, из последних сил останавливая себя от того, чтобы прямо сейчас не вернуться в покое Айдена. Но потом все же решила, что это вряд ли пойдет ему на пользу. Я планировала вернуться туда на следующую ночь, чтобы снова подлечить раненное тело принца и попробовать уничтожить черное золото. Я все еще понятия не имела, как это происходит, но ведь сработало в первый раз, должно было сработать и во второй. Однако прямо сейчас, после нескольких эксплозий, я чувствовала себя ужасно истощенной. Попытки колдовать отнимали кучу сил, и тело ломило так, словно я как минимум пробежала десяток километров без остановки. Поэтому примерно через час бесплотных переживаний я все-таки свалилась на кровать, забывшись беспокойным сном. Утро наступило гораздо быстрее, чем мне бы хотелось, и в мои покои снова вошла довольная главная Аара с подносом аппетитно шкварчащего завтрака. «Похоже, меня приставили к тебе личной помощницей», совершенно беззлобно проговорила женщина, поставив поднос на круглый каменный столик возле моей постели и откидывая на спину густой темный водопад волос. «Не то чтобы я была против, ведь в этом дворце бывает жутко скучно», развела тонкими ладошками она. «Но ты бы хоть вставала пораньше, тут у нас все же принято работать», — закончила Аара с хитрой ухмылкой. «Кстати, я пришла подобрать тебе какое-нибудь занятие, которое мы запишем в дворцовую книгу адреса. «А это обязательно», — сонно пробормотала я, пытаясь выпутаться из перепутанного гнезда собственных волос. Похоже, я вертелась на постели все те несчастные пару часов, что мне оставались на сон. «Конечно!» — воскликнула Валира, распахнув большие подведенные тонкой кирпичной линией глаза. «Иначе за что же тебе назначать жалование?» «Понятно», — выдохнула, принимаясь за завтрак с гораздо большим энтузиазмом, чем за разговор с болтливой Аарой. «Расскажи, чем ты хотела бы заняться? Какие у тебя есть навыки?» Начала она, доставая из подмышки красивый свиток, концы которого блестели золотом, а вниз с них свисали усыпанные драгоценными камушками цепочки. И «Я могу помочь тебе перечислить доступные варианты, но хотелось бы знать, что ты вообще умеешь, иначе придется читать тебе до обеда». Я глубоко вздохнула, кусок вкусного тоста с перепелиными яйцами и какой-то аппетитной красной рыбой застрял в горле. «Я умею многое, а чего не умею, тому быстро могу обучиться», — ответила неходя. «Так, пожалуй, придется читать», — фыркнула Валира, разворачивая свиток и глядя на меня с очевидным скепсисом. Но прежде чем она произнесла первое слово, я добавила. «На своей предыдущей работе я писала статьи, коротенькие репортажи или длинные очерки, эссе», Могла написать развернутый анализ, рецензию или художественный отзыв». «Что, правда?» — ахнула вдруг Валира, придвинувшись ко мне поближе и даже про свиток забыв. «Ну да», — пожала плечами я, вспоминая, как вела колонку «Новостей и сенсаций» в торговом доме Витись. «Новостей там было ничтожно мало, а сенсаций еще меньше, поэтому работа была не такой простой, как хотелось бы». Интересную информацию приходилось искать буквально как настоящего дракона в универмаге посуды. И в итоге все равно газета частенько представляла собой список уволенных сотрудников, новости о расширении штата или уведомления о грядущих праздниках. А я-то мечтала совсем не о том. У нас очень мало девушек, которые в принципе умели бы читать, а уж писать что-то внятное, тем более. Людей этому не учат? — удивилась я. «Учат — Учат, — пожала плечами Аара. — Но мало кто учится. Итак, давай вернемся к тебе. Ты, значит, умеешь писать статьи? Да, но когда-то мечтала вести свою личную колонку, вроде «Спросите у Селины». Я задумчиво провела рукой в воздухе, демонстрируя будто бы появляющееся там название рубрики. И, как ни странно, между моих пальцев и впрям мелькнули буквы неизвестного алфавита. Несколько мгновений они колыхались огненными чернилами, а затем потухли. Валира шарахнулась назад, откинувшись на спинку стула и приоткрыв от изумления алые губы. Во все глаза смотрела на сотворенное мной чудо. Признаться, я была удивлена не меньше, особенно когда поняла, что исчезнувшие буквы, хоть и были незнакомы, означали как раз «спросите у Селины». В этот момент я осознала, что на местном языке писать статьи у меня очень даже может не получиться. Я ведь никогда не пробовала использовать алфавит, которого не знаю». «Так давай сделаем это!» — вопреки моим мыслям воскликнула Валира. «В огненном чертоге как раз не хватает такого новшества. Мы станем первыми из всех чертогов с собственной газетой. Восхитительно! А мне, может быть, даже премию выпишут за организацию?» С удовольствием добавила она, положив тонкую ладонь на пышную грудь. Она была так рада, что даже жалко было расстраивать, а еще довольно неуместно было бы говорить, что я не умею писать после рассказа о множестве статей, вышедших из-под моего пера. Подозреваю, что это вызвало бы у Аары много новых вопросов, поэтому пришлось прикусить язык и кивнуть. — Давай, я согласна, — проговорила слегка краснея. «Замечательно! Приступай сегодня же!» Засуетилась женщина, от восторга буквально вертясь на стуле, словно у нее внутри шевелился уж. Золотые серьги кольца затряслись и засверкали в ушах. «Я принесу все необходимое — бумагу, свитки, перья, чернила и алфавит», — добавила я. «Что?» — удивилась Аара. «Ты не могла бы принести мне лист бумаги с алфавитом?» — спросила я, мечтая провалиться под землю от неловкости. «Ну, знаешь, я пишу не очень красиво, а так э, вроде как пример перед глазами». Объяснение получилось не слишком качественное, но, кажется, Валира поверила. Улыбнулась, махнув рукой, и проговорила. «О, не переживай, учитывая, что у нас тут вообще мало кто умеет писать, твоя проблема ерунда, будет тебе алфавит». Я лично попрошу Дарка Писаря, чтобы подготовил». Она встала со стула и уже почти направилась было к выходу, как вдруг замерла неподалеку от шкафа, который я вчера обнаружила в стене. Дверцы были открыты, а на одной из полок, зарывшись в ворох содранных с платьев, довольно посапывал мой Ирлис. Я думала, что внимание Аары привлек именно он, но оказалось, что это правда лишь отчасти. Ничего себе, как много у тебя драгоценностей! воскликнула она, осторожно приближаясь к зверьку, чтобы не разбудить. С ума сойти! Никогда столько не видела! Это принц тебе пожаловал? А когда? Я чуть нахмурилась, пытаясь понять, о чем она говорит, а потом вспомнила о сундуке, наполненном золотом, как пиратскими сокровищами. Они тут были, ответила я, задумчиво пожав плечами. У тебя разве такого нет? Вот уж нет! хмыкнула Валира, бросив на меня насмешливый взгляд через плечо. «Ты странная, клянусь луной. Да если этот сундучок продать, можно купить целый маленький замок. Неужели каждой своей ааре принц стал бы дарить по замку?» Она протянула руку, аккуратно кончиками пальцев, зарывшись в сверкающие ожерелья и жемчужные бусы. Впрочем, надо отдать ей должное. Главную аару седьмого принца волновали не только украшения хотя многие на ее месте от такого богатства забыли бы обо всем на свете. Мне и самой стало не по себе, но Валира отвернулась от сундучка и осторожно протянула ладонь к спящему Ирлису. Тот приоткрыл один зеленый глаз, давая понять, что внимательно следит за происходящим. «А тебе не надо принести вкусненького завтрака?» — с улыбкой спросила Аара. «Может быть, сочную, только что ощипанную перепелку?» «Или даже три?» Ирлис, сперва насторожившийся от протянутой к нему руки, тут же поднял голову, что-то истово рявкнув. «И клянусь, это было ужасно похоже на «да». Валира засмеялась, а затем все же коснулась черной головы зверя. Тот явно терпел, пристально заглядывая в глаза женщине, а затем переводя уж больно красноречивый взгляд на меня. «Хорошая же у тебя хозяйка!» — покачала головой я, вставая с постели. — Совсем забыла о тебе. — Валира, если бы ты сказала, где найти еду моему другу, я могла бы и сама. — О, пустяки! — махнула рукой Аара, с удовольствием почесывая маленькую шерстяную каплю мрака. А тот выглядел так, словно из последних сил сдерживался от чего-то ответного. То ли от довольного урчания, то ли от того, чтобы откусить Валире пальцы. «Я принесу, не переживай». А затем ее худые, чуть впавшие щеки, неожиданно покрылись румянцем. «А ты еще, ну, не назвала его?» Неуверенно спросила она через несколько мгновений. Я улыбнулась. «Нет», — покачала головой, — «ждала тебя». Признаться, последние часы мне было вообще не до Ирлиса, каким бы удивительным и замечательным зверем он ни оказался. Но большая часть моих мыслей оставалась лишь о жизни седьмого принца, а сам зверек словно бы и не имел ничего против, не мешался, не привлекал внимания, вел себя так, словно это он тут хозяин, а вовсе не я. Имя уже готово, правда, не знаю, понравится ли ему. Замялась женщина и нервно сжала тонкие пальчики. Ее огромные глаза распахнулись и неуверенно посмотрели на меня. Казалось ужасно нелепым, что главная аара Огненного чертога, личная служанка самого принца, вдруг беспокоится из-за такого пустяка, как имя домашнему животному. Каким бы странным это животное ни было. Я ободряюще улыбнулась, приняв как факт, что для Валиры это важное событие, а затем сжала ее руку. Пожалуй, это было впервые с момента моего появления в новой Рояларе, чтобы я дружески коснулась кого-то, кроме Айдена». «Ему понравится, я тебе точно говорю», — проговорила я уверенно. Валира кивнула, а потом, чуть склонившись к Ирлису, но не приближая лицо ближе, чем на полметра, негромко выдохнула. «Можно я скажу тебе на ухо?» — спросила она у него так, словно он понимал ее. Я хотела было отговорить ее, ведь зверь мог ее просто-напросто изуродовать. Но Валира выглядела настолько напряженной, да и Ирлис вроде не выказывал агрессии, что я решила промолчать. Впрочем, от страха за Ару внутри все равно все сжалось. Валира тем временем медленно склонилась к черному уху, поблескивающему колдовской зеленью, и что-то туда прошептала. Ирлис ее не тронул, продолжая отслеживать горящими глазами каждое ее движение. И как только Аара снова выпрямилась, пытаясь найти хоть какую-то реакцию в физиономии зверька, тот потянулся и зевнул. «Ему не понравилось?» Сдвинув брови домиком, спросила Аара. На нее смотреть было жалко. «Понятия не имею», — пожала плечами я, глядя, как Ирлис спрыгнул с полки шкафа, прошелся между моими ногами и ногами Аары, а затем невозмутимо обнял икрувалиры хвостом. Я улыбнулась. Но, думаю, он не против. Лицо Ары засветилось так, словно ей подарили как минимум еще один сундук с драгоценностями. «Правда?» — ахнула она, и вдруг крепко обхватила меня, подпрыгивая на мысочках своих блестящих туфель. «Я так рада!» Улыбку мне сдержать не удалось, но я и не пыталась. «Так что за имя ты ему дала?» Валира на миг замерла, хитро улыбаясь. А потом ответила. Гвинвин. Многозначительно, правда?» И так довольно приподняла брови, что сразу стало ясно. «Я чего-то недопонимаю. Хотя слово и казалось подозрительно знакомым. Эм... Наверное. А это что-то значит?» «Конечно!» — она склонила голову на бок. «Все время забываю, что в этом дворце язык старой рая знают только сами Дарки и немного «я». Гордо добавила она, явно планируя похвастаться». Гвен переводится как яд, а ведь всем известно, что клыки Ирлисов содержат смертоносный токсин, поэтому они так опасны, но ну, если не считать того, что они и без яда могут разорвать добычу на куски за считанные минуты, опасливо усмехнулась она, коротко взглянув на зверька, который уже перескочил на кровать и улегся там. Тогда, действительно, очень верное имя. Кивнула я, пытаясь припомнить, говорил ли мне об этой особенности Ирлисов Айден. И, похоже, что он не говорил. Видимо, не знал. Иначе, готова поклясться, привести в покое такого зверя, принц бы не позволил. А еще я снова уловила некую схожесть Ирлиса с шестым принцем новой Роялари, с Серглином. У него было слишком уж похожее прозвище — «Отравленное сердце». Кстати... Неловко начала я, пытаясь понять, как бы мне поизящнее озвучить свою просьбу. Ведь мне нужно было встретиться с ним, а я пока понятия не имела, как. «Ты не знаешь, почему у Серглинариона такое странное второе имя?» Валира подняла на меня удивленный взгляд. «Ну, это вообще темная и старая история», — пожала плечами она. «Пойдем в сад?» Я отдам распоряжение о том, чтобы Гвинвину принесли перепелок, а заодно расскажу тебе все, что знаю». «Конечно», — обрадовалась я, «только переоденусь». Утро было в самом разгаре, и ночную сонливость как рукой сняло. За каких-нибудь пару минут я умылась и привела себя в порядок, переодевшись в одно из потрясающих платьев, что висели в шкафу, и на которых еще не успел поспать Ирлис. На этот раз мне попалась персиково-желтая в цвет моих волос, на которые этот мир явно крайне положительно влиял. Они стали гуще и словно бы длиннее, а уж блестели и вовсе как драгоценное сокровище, и я даже лишний раз старалась не смотреть в зеркало. Если однажды мне придется вернуться домой, вдруг они все выпадут. И буду вообще лысая, как яичко. В общем, я решила, что лучше к такому неожиданному подарку слишком не привыкать. На улицу мы вышли через шикарный балкон размером в два моих роста. Потолки у них тут были очень высокие, но только у распахнутых дверей это ощущалось особенно ярко. Мягкий шелк-штор взлетел в воздух от приятного свежего ветерка, солнце упало на лицо, согревая ласковым теплом. В легкие ворвались запахи цветущих кустарников и деревьев. Я вышла вслед за Валирой, которая сознанием дела направилась куда-то по узкой белоснежной дорожке. Помнится, в последний раз, когда мы выходили куда-то с ней вот так, меня унес прочь Мельгорион. Оставалось надеяться, что теперь этого не повторится. «Не бойся», — бросила мне Аара, словно уловив мои мысли, когда я стала отставать. Адрес закрыт от мужчин приказом дофина империи. «А, это радует», — бросила я в ответ, не сдержав улыбки. Учитывая, что с главным старейшиной мы так и не виделись с последней встречи, что-то подсказывало, он может пожелать поговорить со мной. Ведь наверняка ему, по крайней мере, хочется узнать, какого дохлого енота я спрыгнула с его спины». А еще он что-то там говорил про то, чтобы сделать меня своей личной помощницей или кем-то в этом роде. Оставалось только порадоваться, что ему это пока не удалось. Вероятно, принцы не разрешили. Среди насущных проблем был еще посол Шелаэрде, княжич Ренвиэль Эстерийский. Он тоже с какой-то стати вознамерился меня забрать, но, похоже, и ему пока не удалось договориться с принцами». А раз адрес закрыт от посещений, то можно было надеяться, что случайно мне его здесь не встретить. Тяжело было принять тот факт, что я себе не принадлежала. Но, к сожалению, сейчас мою судьбу решали другие. Еще теплилась надежда, что в случае опасности мне все же удастся самой постоять за себя, не позволить никому решать мое будущее». Может быть, мне даже удастся использовать мои новые таинственные способности. Но, признаться, уверенность в этом была довольно мала».